Глава восьмая. Вечером того же дня, когда колокол пробил семь раз, Харви Лейт покинул каюту впервые с тех пор, как Ореола вышла в открытое море. Он остановился в проходе, ослепленный солнечным светом, от которого отвыкли глаза, и охваченный странным чувством отверженности, отстраненности от мира. В этом безжалостном свете лицо Лейта выдавало всю глубину его страдания. Щеки ввалились Однако, несмотря на слабость, он чувствовал себя лучше, несравнимо лучше. Траут побрил его, помог надеть невзрачный серый костюм и теперь наблюдал за ним из дверного проема каюты с тихой гордостью творца. Маленький Стюарт усердно опекал Харви все эти три дня, а еще частенько захаживал Коркоран, чтобы помучить его добродушными философскими рассуждениями. Нельзя сказать, что Харви не испытывал благодарности к этим добрым людям, но, несмотря на все их старания, он чувствовал себя чужим на корабле. Впрочем, это совпадало с его желанием. Придерживаясь за перила, он поднялся к мостиковой палубе. С левой стороны, бесформенная, как мешок с мукой, сидела мамаша Хемингуэй, завернувшись в плед и положив на колени жирные, украшенные кольцами руки, похожие на куски сливочного масла. В этот момент она не курила и не совала в рот еду. Просто сидела, ничего не делая. Но стоило ей увидеть Лейта, как в ее глазках-бусинках вспыхнуло живое злобное пламя. — Ну надо же! — воскликнула она. — А это, кажись, наш чудик Санта-Мария, а я к вас перекорежила, ну и ну! У меня с перепуга поджилки затряслись». Харви бросил взгляд на ее пухлые щеки, покрытые такими яркими красными пятнами, что, казалось, из них сочится кровь. «Я должен извиниться?» — холодно поинтересовался он. «Да ну вас!» — воскликнула она дружелюбным тоном. «Ну, прикладывайтесь вы к бутылке. Мне с этого ни холодно, ни жарко». Карахо! Нет, сэр! А уж если соскочить пронто...» pronto... «Это прям пекло! Что вам нужно?» «Так это капля негритянской крови, то есть стаут с портвейном, забористое пойло!» Она подмигнула. «Скажите только словечко, и я мигом спроворю!» «Нет, спасибо!» — безучастно ответил Харви и повернулся, чтобы уйти. «Куда собрались, не уходите!» — воскликнула она, слова охотливо. «Садитесь, давайте подружимся!» «У меня язык чешется с вами попарлекать. «Тут только этот чертов старый сноп ошибается, не с кем и словом перекинуться». А ему будто палку в задницу воткнули, божечки. «Вы охотитесь?» — он меня давиче спрашивает. «Ага, ага». Думал сбить с меня спесь. А я ему «Да я не отличу лошадь от свиной ляжки, но будете надо мной потешаться, уж я вам устрою охоту, шкуру с вас спущу». Она в негодовании качнулась серьгами, но тут же улыбнулась. «Ты-то другой?» Взбунтовался против всех, задеристый, как я сама. Этим ты мне нравишься. Чтоб мне ослепнуть, если я тебе не сочувствую. Она хитро прищурила глаз. Загляни ко мне. Когда приплывем в Санту, перекусим, в немецкий вист перекинемся, каля даля сто 116, запиши себе. Ваша доброта поразительна, но сомневаюсь, что смогу прийти. Как знать, кому где подфартит? Петушок! Она всмотрелась в него: И раз уж мы тут болтаем, скажи, чего там мухлюет твой кореш, Коркоран. Аж наизнанку выворачивается, всем зубы заговаривает, а я его запросто облапошила в рамме. Вытянул из него мелкую монету. Он-то чего поперся в Санту! Никак не могу его раскусить! Харви покачал головой. Не имею ни малейшего понятия! Холодно бросил он. И прежде чем мамаша Хемингуэй успела сказать хоть слово, поспешил отойти на расстояние, с которого не мог ее больше услышать. В поисках уединения он обошел судно и выбрался на правый борт. Большинство кресел пустовало, лишь в двух кто-то расположился. Харви было все равно. Почувствовав внезапную слабость, он присел. Лучи солнца, струившие целительное тепло, Ложились, как бальзам, на его сомкнутые веки и проникали в измученное тело ласковыми касаниями. Уголки его рта, горестно опущенные, слегка расслабились. Рана в душе оставалась открытой и кровоточила, но на мгновение он забыл о боли. Прозрачный воздух, водная ширь, поблескивающие гребни крупных мягких волн, судно, плывущее на юг. Невероятно! Но над мачтой кружили две ласточки, дорожа должно быть этим оазисом, случайно попавшимся им на пути и дающим безопасный приют до того момента, когда они увидят Землю. Харви резко открыл глаза, ощутив, что на него кто-то смотрит. Сьюзен Трантор немедленно отвела взгляд. Ее щеки неожиданно вспыхнули, а затем побледнели. Она сидела в соседнем кресле, штопая серой шерстяной носок, У ее ног стояла сумка с принадлежностями для шитья, а на коленях лежали тетрадь и карандаш. Женщина так поспешно отвернулась, что тетрадь соскользнула, упав на палубу, рядом с ее крепким квадратным ботинком, и раскрылась. Харви поднял тетрадь, и, поскольку быстрота ума относилась к числу его талантов, мгновенно сообразил, что это личный дневник. «Добросовестно ведет дневник. Чинит нижнее белье брата», — подумал он хмуро. Типично для таких, как она. Пока он держал тетрадь в руке, перевернулась страница, и он случайно заметил свое имя, а потом, к своему удивлению, фразу под этим именем на аккуратно исписанном листке. «Я не верю в правдивость этой истории. У него благородное лицо». Это все, что он успел прочитать. Дневник, теперь закрытый, лег на колени Сьюзен. Выражение лица Харви не изменилось». Но она испытывала безотчетное смущение, полагая, что должна что-то сказать, и не зная, что именно, наконец осмелилась. — Надеюсь... надеюсь, вы чувствуете себя получше? Харви отвернулся. Недавнее открытие вызвало у него отвращение. Ему претила неуклюжая забота и неоттесанная чувствительность этой женщины. Но робость ее манер вынудила его ответить. — Да, мне лучше. — Это прекрасно. Торопливо откликнулась она. «В субботу мы прибудем в Лас-Пальмас. Возможно, вы почувствуете себя настолько хорошо, что захотите сойти на берег и подняться на пик?» Он мрачно смотрел прямо перед собой. «Возможно, я сойду на берег и там напьюсь. Негеройски напьюсь, знаете ли. Без всякой драмы. Просто до бесчувствия. До тупого забытья». Что-то дрогнуло в ее глазах. Она собралась было возразить, но сдержалась. «Мы...» «Намеревались вам помочь мы с братом, когда вы... когда вы болели?» Он подумывал к вам зайти, но я вроде как сообразила, что вы хотите, чтобы вас оставили в покое. «Вы были правы». Казалось, своим ответом он давал понять, что разговор окончен, и призывал помолчать. Но через мгновение Сьюзен перекинула мостик через это молчание. «Боюсь, вы сочли меня навязчивой», — робко произнесла она. «Я должна объяснить». «Я работала медсестрой три года в больнице Джона Стерлинга, а еще практиковалась в уходе за больными с лихорадкой. Ухаживала за разными пациентами, от малярийных до младенцев с режущимися зубками. Такие навыки могут пригодиться, ведь я собираюсь помогать Роберту в его миссионерской деятельности». Она сделала паузу, чтобы ловко отрезать кончик шерстяной нити, и подытожила. «Хотя, наверное...» В лагуне обстановка вполне здоровая. Харви не слушал. Пока Сьюзан говорила, его нервно блуждающий взгляд упал на кресло, стоявшее неподалеку и повернутое к нему. В кресле спала девушка. Маленькая грудь плавно поднималась и опускалась. Руки расслабленно лежали на коленях, ресницы отбрасывали голубые тени на бледное, согретое солнцем лицо. Длинные ресницы загибались на кончиках. Каждая по отдельности в своей лучезарной индивидуальности. Распахнутый ворот ее шубки из гладкого коричневого меха открывал взору жемчужины ожерелья. Розоватый, теплый, полупрозрачные размером больше горошины. Она спала как дитя. Весь ее облик дышал покорностью и одновременно очарованием цветка. Она была завораживающе красива и, кажется, улыбалась во сне. Обнаружив столь откровенное невнимание, Сьюзен умолкла. Но время от времени посматривала в ту же сторону, что и Харви, бросая встревоженные взгляды поверх своей взлетающей иголки на узкую полоску желтого шелка, беззащитно поблескивающего над коленом спящей девушки. Наконец, заставила себя заговорить. — Она очень молода. — Леди Филдинг, — осторожно произнесла Сьюзен со старательным великодушием. И по-настоящему красиво. — Без сомнения. Все ее добродетели этими ограничиваются, — безучастно ответил Харви. Но тут же пожалел о своих словах. У него возникло чувство, что он бьет почему-то прелестному и беззащитному. Сьюзен не стала ни поощрять его иронию, ни делать ему выговор. — Эти жемчужины, — проговорила она тем же бесцветным тоном, — на каждую из них можно год кормить семью бедняков. «Вам не кажется, что это достойно сожаления, доктор Лейт?» «Голодная смерть в трущобах и эти побрякушки!» «По правде говоря, они совершенно бесполезны?» «Я не питаю интереса к голодающим в трущобах», — откликнулся он с горьким сарказмом. «По крайней мере, до тех пор, пока они действительно не умирают от голода. Человеческая раса от их гибели только выиграет. Она в ней нуждается». Вы, конечно, знаете, что я придерживаюсь принципа уничтожаю всех». Три невинных существа были стерты с лица земли, прежде чем я взошел на борт. Отличное начало. Она бросила на собеседника сметенный взгляд. Ее тянуло к этому человеку, она жалела его, инстинктивно чувствовала его боль и его лицо. У нее перехватило дыхание от того, что оно напомнило ей профиль измученного спасителя — Но увиденной когда-то картине и сходство было потрясающим. Она должна что-то сказать. Ее муж, сэр Майкл Филдинг, продолжил Сьюзен Наабум, ужасно богат. Плантации на островах. Наверное, для него это всего лишь побочный бизнес. Мы слышали разговоры об этом, когда наводили справки. У него прекрасная репутация, и, конечно, и имя, оно историческое. Думаю, он немного старше жены. А до замужества у леди Филдинг была фамилия Мэйнуэринг. Эта семья всегда имела отношение к морю, по крайней мере, мне так сказали. Немного странно, что она поехала без мужа. Интересно, почему? — Спросите у нее самой, — ответил Харви грубо. — Я не люблю сплетни, даже пикантные. Сьюзен недоуменно уставилась на него, внезапно в ее глазах мелькнула растерянность. — Простите, — произнесла она тихо. «Да, мне не следовало так говорить, простите». Колокол медленно пробил восемь раз, потом слабо протрубил горн, приглашая к чаепитию. Траут умел варьировать громкость сигнала в зависимости от значимости трапезы. И в этот момент Мэри Филдинг проснулась. Сьюзан взяла сумку с рукоделием, встала и в полголоса обратилась к Лейту, спокойно глядя на него. «Если вы сейчас пойдете вниз, я буду рада налить вам чая. Он крепок». корабельный чай. Чернеет, если дать ему постоять. Откинув голову на спинку кресла и отвернувшись в другую сторону, он притворился, что не слышит. Жестокая агония вернулась. Он не желал чая, черного чая, приправленного тем молоком человеческой доброты, которая лилось через край из теплых глаз этой женщины. Он так и не повернулся к ней, и спустя минуту она молча ушла. А он остался с любопытством. и беспокойством ждать, когда уйдет и другая, раздраженно ждать, когда она отправится пить черный и горький чай. Но она никуда не пошла. Вместо этого на палубе появился траут с подносом, красиво уставленным корабельным фарфором в розовых розах. Кроме того, на подносе лежали свежие булочки, тонко нарезанные лимоны и серебряная коробочка с гравировкой. А потом Мэри Филдинг заговорила, словно обращаясь к окружающему пространству. Такую погоду я всегда пью чай на палубе. Солнце. Благодаря ему все кажется вкуснее. А теперь скажите, будете пить чай здесь? Можете отказаться, если не хотите. Ее голос звучал легко, чарующе, и Харви почувствовал себя угрюмым, безобразным и неотесанным. Ему отчаянно захотелось встать и уйти, отвергнув приглашение ожесточенным взмахом руки. Но прежде чем он успел это сделать, вернулся проклятый Траут. Почти благоговейно поставил на поднос еще одну чашку и удалился на цыпочках с видом человека, принявшего причастие. «Мне нравится морской волк Траут», — мягко сообщила леди Филдинг через мгновение. «Он женат на горничной. У них шестеро детей, все остались дома. Только представьте, как бы им было весело, если бы они могли все вместе отправиться в круиз. Когда-нибудь я...» Попрошу Майкла, чтобы он позволил мне это организовать. Перед внутренним взором Харви возникло раздражающее видение. Ореола, бороздящая далекие моря, с шестерыми отпрысками стюарда на борту. Вдруг он осознал, что собеседница протягивает ему чашку чая. Он машинально принял ее угрюмо, отметив, что пальцы по-прежнему дрожат, отчего тонкая ложечка стучит о блюдце. Мэри прочла его мысли. «Временами у меня...» «Устрашающе дрожат руки», — сказала она. «Скажем, в Багдане, когда я разливаю чай, иногда мы устраиваем торжественные чаепития. Майкл их обожает. А я чувствую себя больной». Лейд молчал. Это леди приводил его в замешательство. Он взглянул на хрупкие пальцы, на тоненькие голубые жилки под гладкой белой кожей, на золотой ободок обручального кольца, которое было слишком велико и от чего-то смотрелось гротескно на маленькой детской руке и представил как эта ручка с изящным запястьем держит массивный георгианский чайник слегка дрожа от его тяжести вы не знаете продолжила она как чудесно сбежать от всего что-то давит на вас все сильнее и сильнее ваш нос словно прижат к оконному стеклу, а потом возникает мысль «Я должна, о да, должна сбежать как можно дальше отсюда». «Вам когда-нибудь этого хотелось?» Харви инстинктивно вернулся к сарказму. «Да», — откликнулся он, «но часто безуспешно». Она бесхитростно улыбнулась одними глазами. «Вы совершенно правы. Я говорю глупости». «Не могу выразить, что имею в виду, «Я знаю не слишком много, но это солнце...» — она вздохнула. «Делает все прекрасно в моих глазах. Выпейте еще чая. Это Твайнингс. Чувствуете привкус апельсина?» «Нет», — отрезал он, — «не чувствую. Я не привык к дорогому чаю, а еще я пьянствовал последние три недели, и вкус у меня притупился». Мэри не обратила внимания на его грубость, снова откинулась на спинку кресла, подставив лицо сиянию, разливавшемуся между небом и морем. — Вы когда-нибудь испытывали счастье? — спросила она мечтательно. — Сами, не зная почему, просто, безо всяких причин. — А причины нет, — ответил он угрюмо. — Счастье — состояние беспричинное и неразумное. Попытаетесь его исследовать, и оно исчезнет. — Я не хочу его исследовать, — пробормотала Мэри. Глядя на собеседника прямо, она продолжила с безграничной простотой. «Должна вам сказать, я счастлива сейчас, в это мгновение. Я это знаю, и тем не менее не могу объяснить, почему». Она заговорила медленнее и очень серьезно, будто нащупывая глубинный смысл слов под поверхностным. «Это так загадочно? В тот момент, когда я увидела вас, у меня возникло чувство, что я вас знаю, что мы встречались, что вы меня поймете». Словно откуда-то всплыло воспоминание, спрятанное глубоко внутри, очень далеко. Вам знакомо это чувство? Оно может прийти спокойным, тихим и солнечным вечером. Вы ощутите, как что-то возвращается к вам. Вам хочется сидеть совершенно неподвижно, не шевеля и пальцем, прислушиваясь. Но все это причудливо, перемешано. Не могу объяснить. Но оно здесь. О, оно здесь. Ее очарование и красота были настолько невероятны, что Лейтон мгновенно овладел дух противоречия. Он сомневался в ее искренности. Он намеренно настроил себя против нее. У него вырвался короткий смешок. Он сам не понимал, откуда взялось внезапно нахлынувшее желание причинить ей боль. Всю свою жизнь он избегал красоты. Одержимой работой, как отшельник молитвы, он мог бросить лишь беглый взгляд — на закатное небо, расцветающее дерево, женское лицо. Он отстранялся от всего этого, и теперь вид ее юного тела, волос, освещенных лучами солнца, прелестного живого лица пробудил едкое, необъяснимое раздражение, мучительно поднимавшееся в груди. — Простите, — бросил он резко, — не имею и отдаленного представления, о чем вы говорите. Меня заботят только факты. Я биолог. «У меня нет ни времени на смутные эмоции и глупые фантазии. Я уверен, что раньше мы не встречались». Выражение необъяснимого разочарования вспыхнуло на ее лице. «Да, несомненно», — проронила она и замолчала. А потом, словно собрав всю свою смелость, воскликнула прерывающимся голосом. «Говорит ли вам о чем-нибудь? Знакомо ли вам название «Дом с лебедями»?» Вы видели когда-нибудь сад с фрезиями? И фонтан со старым, потрескавшимся парапетом, где спят смешные маленькие ящерицы. О, я спрашиваю вас не по какой-то глупой причине. Я спрашиваю потому, потому что просто должна спросить». На мгновение он не поверил, что она говорит серьезно. Но ее взгляд, печальный и пристальный, странным образом не отпускал его. Харви покачал головой. — Я не знаю, о чем вы говорите. — Я подумала, — пробормотала Мэри, — я подумала, вы можете знать. И, словно решив дать ему второй шанс, настойчиво продолжила, глядя вдаль. — На воротах кованные лепети. Вы идете по тропинке мимо маленькой желтой сторожки привратника. Дальше в углу двора стоит старое крепкое дерево с гладкими округлыми ветками. Конечно. «Вам это знакомо?» В ее голосе послышалась почти болезненная горячность. «Конечно! Вы тоже там побывали?» «Нет». Оба надолго умолкли. Ее грудь поднималась и опускалась. «Я подумала...» — невнятно повторила она. «Я просто подумала, что вы можете знать?» Он с испугом заметил, что в глазах собеседницы заблестели слезы, и неожиданно для себя спросил... «Где находится это место, дом с лебедями?» Она перевела взгляд на волнующееся море. «Я захожу туда иногда», — очень медленно промолвила она. «И порой у меня возникает чувство, будто... будто кто-то идет рядом со мной. Но совершенно ясно, что я ошиблась, выставила себя дурочкой безо всякой причины. Вы меня не поняли». И вновь ее слова необъяснимо тронули его. Что-то всколыхнулось в глубинах души, словно потревоженное взмахом неуверенных крыльев. Харви наклонился вперед, но прежде чем он успел заговорить, снизу раздался топот. Чаепитие закончилось, кают компания опустела, пассажиры поднимались по трапу. Прогремел голос Трантера. «Тут есть места и для нас, друзья!» Сразу после этого все вышли на верхнюю палубу. При виде Харви компания притихла. Дибдин захлопал по карманам в поисках монокля. Элиса таращилась с обычным своим беззаботным любопытством. Глаза Трантора вспыхнули. Он потер руки и просиял. «Так-так!» та — зачастил он. «Рад видеть вас в добром здравии, мой друг!» «Чрезвычайно рад! Хотел заглянуть к вам, но Сью, видите ли, отговорила. В общем, я, несомненно, счастлив видеть вас в добром здравии, хорошем настроении и приятном обществе». «Со мной он поболтать не соизволил», — заметила мамаша Хемингуэй, злобно хихикая. «А с ее милостью нате, пожалуйста. Эх, хорошо, когда у тебя голубая кровь». Роберт снова громыхнул смехом, приблизился и по-братски положил на плечо Харви крупную руку. «Отныне можете на меня рассчитывать, мой друг. Я не англичанин и не аристократ, как ее милость, но поболтаю с вами в любое время». когда только захотите. «Да, сэр, пожалуй, я вам так скажу. Если я могу что-то для вас сделать, что угодно, считайте это уже сделанным». Он бросил быстрый взгляд на Элису. «Поверьте, если мы не можем помочь друг другу из христианского милосердия...» Харви одеревенел в своем кресле. Он, потерявший все, вынужден иметь дело с этим гнусным пустомелей невыносимо. Он поднялся с нервным ожесточением, внезапно осознав, что все на него таращатся. Лишь Мэри, казалось, не смотрела на него, по-прежнему устремив взгляд на море. — Вы мне льстите, — сказал он Трантору зловещим тоном. — На самом деле я не заслуживаю вашего внимания. — Вовсе нет, друг мой, вовсе нет. — Право, я думаю, заткнитесь, — прошипел Харви. — Прекратите эти завывания. Трантор, разгоряченный чаем и собственным мужественным состраданием, нелепо сник. — Ну что вы, — произнес он, заикаясь, — ну что вы, я просто хотел выразить сочувствие, как слуга Божий. — Божий! — произнес Харвит тихим голосом, отравленным горечью. — Странное у вас должно быть Бог, если позволяет вам проповедовать от его имени. Наклонив голову, он прошел мимо компании и двинулся к трапу. В этот момент из штурманской рубки вышел Рентон. Он не обратил на пассажиров никакого внимания, явно поглощенный своими мыслями, чуть ли не озадаченный. В руке он держал радиограмму. Естественно, Элиса была первой, кто сообразил, что у капитана могут быть интересные новости, и воскликнула в своей томной манере. «Капитан, неужели вы получили сообщение, которое избавит меня от скуки?» Рентон. поднял глаза от тонкого белого листка и заметил присутствующих. «Ничего особенного!» — ответил он, стараясь придать голосу уверенность и легкость. «Извините, если я вас разочаровал!» «Совершенного ничего особенного!» Дальше Харви слушать не стал. Он уже ступил на трап, спустился, преследуемый странным чувством потерянности и бестелесности, вошел в каюту и снова погрузился в одиночество.